Конечно, я прекрасно понял, о чем он. «Что за ерунду вы болтаете, Чарльз?» сердито спросил я и подышал в ладони. «Помните, я рассказывал о мальчике, которого встретил в 60-м, когда солдаты Вашингтона уничтожили индейскую деревню?» «Да, помню». «Это наш ассасин?» «Да?» «Из гавани Бостона. Убийца Уильяма и Джона». «Тот, что теперь в тюрьме, да?» «Похоже, что да, там. Я развернулся к нему. «Да вы понимаете, что это значит, Чарльз? Вы сами создали этого ассасина, в котором горит ненависть ко всем тамплиерам. Он ведь видел вас, когда сжигали его деревню, верно?» «Верно. Я же вам говорил». «Думаю, что и кольцо ваше он тоже видел». И еще я думаю, что несколько недель назад после встречи с вами он носил на своей коже отпечаток этого кольца. Я прав, Чарльз. Ваша забота об этом ребенке трогает, Хейтом. Вы всегда были горячим сторонником индейцев. Слова его застыли у него на губах. Потому что в следующий миг я схватил его за грудь и скомкав пелерину его плаща и со всего маха притиснул к каменной тюремной стене. Я высылся над ним и готов был испепелить его взглядом. «Моя забота – это орден», – сказал я. «Это моя единственная забота». «Поправьте меня, Чарльз, если я ошибаюсь, но ведь орден не проповедует бессмысленное истребление туземцев и сжигание их деревень. Это, насколько я помню, с очевидностью отсутствует в моих наставлениях». «И знаете почему?» Потому что такие поступки создают, как вы сами говорите, враждебность у тех, кого мы могли бы привлечь на нашу сторону. Это заставляет даже нейтральных людей принимать сторону наших врагов. Как в итоге и вышло. Наши люди погибли, и планы срываются из-за вашей выходки 16-летней давности. Не моей выходки, Вашингтона. Я отпустил его, сделал шаг назад и заложил руки за спину. «Вашингтон заплатит за то, что сделал. Мы об этом позаботимся. Он жесток, это ясно, и занимает не свое место. Я тоже так думаю, Хейтом. Я уже принял меры, чтобы нам никто не помешал, и мы смогли бы убить двух зайцев разом». Я внимательно смотрел на него. «Продолжайте». Этот индийский парень должен быть повешен за участие в заговоре с целью убийства Джорджа Вашингтона и за убийство тюремного надзирателя. Вашингтон, конечно, будет там. Я берусь это обеспечить. И у нас появится возможность убить его. Томас будет более чем счастлив исполнить это поручение. Вам, как великому магистру колониального обряда, остается только дать этому плану ваше благословение. Это неожиданно. Похоже, у меня дрогнул голос. Но почему? Почему именно я должен решать, кому жить и кому умереть? Чарльз развел руками. Самые лучшие планы чаще всего неожиданные. Конечно, согласился я. Конечно. Так как? Я медлил. Попросту говоря, я должен утвердить казнь собственного ребенка. Какое чудовище способно на это? «Выполняйте», — сказал я. «Хорошо», — ответил он и облегченно вздохнул. «Тогда нам лучше не терять ни минуты. Сегодня же вечером весь Нью-Йорк будет оповещен, что завтра изменник революции встретит свою смерть». «Мне слишком поздно испытывать отцовские чувства. Все, что было у меня когда-то годным для воспитания ребенка, давно уже исковеркано или выжжено». Годами предательства и жестоких убийств. 28 июня 1776 года. Нынче утром я проснулся на съемной квартире, словно отрезкого толчка. Сел в постели и оглядел чужую комнату. За окном беспокойно шумел Нью-Йорк. «Почудилось мне, или так оно и было?» Воздух в комнате пружинил и вибрировал от возгласов, поднимавшихся к моему окну. И если так и было, то и не имело ли это отношения к предстоящей в городе казни? «Сегодня должны повесить. Конора, так его зовут, так его назвала Дио. Я представил, как бы все было» если бы мы привели его в этот мир вместе? Звали бы его тогда Конором. Выбрал бы он тогда путь ассасина. И если ответить на этот вопрос отрицательно, нет, не выбрал бы, потому что отец его тамплиер, то что же тогда следует сказать обо мне, кроме как мразь, нелепость, межеумок, человек с расщепленной верой, Но этот человек, который решил, что не даст своему сыну умереть, не сегодня. Я облачился не в свой обычный наряд, а в темный балахон с капюшоном. Потом поспешил в конюшню, оседлал лошадь и пустился прямиком к площади, на которой была назначена казнь. По грязным битком забитым улицам, сметая горожан, не успевавших отпрыгивать с моего пути. И грозивших мне след кулаками, или оторопело глядевших на меня, из-под шляп. И в конце концов толпа стала непреодолимой. Толпа зевак, предшедших поглазеть на казнь. И когда я подъехал, я подумал, что же я делаю, и понял, что не знаю. У меня просто было чувство, будто я спал, и внезапно проснулся. Там на эшафоте виселица дожидалась очередной жертвы, а внушительных размеров толпа предвкушала главное блюдо. Вокруг площади стояли лошади и экипажи, на которых для лучшего обзора взбирались целые семейства. трусоватые мужчины, низкорослые женщины с тощими, озабоченными лицами и неряшливые дети. Одни зеваки расположились на площади, Другие опирались неподалеку. Женщины сплетничали, собравшись в кружок. Мужчины потягивали пиво или вино из кожаных фляжек. Всем хотелось увидеть, как повесят моего сына. С одной стороны подъехал фургон, окруженный охраной. И внутри я заметил Конора. А потом оттуда выскочил ухмыляющийся Том Хикки. Выдернул Конора и с издевкой произнес... «А ты думал, что я пропущу твои проводы?» «Я слышал, Вашингтон тоже там будет». «Как бы чего ни случилось». Конор со связанными за спиной руками бросил на Томаса взгляд, полный ненависти. И я снова поразился, как много в его чертах было от матери. Но вместе с непокорностью и отвагой сегодня в них был еще и страх. «Ты же сказал, что будет суд», — резко ответил Конор. И Тома столкнул его. Предателям суд не положен. Ли и Хейтом все устроили, так что тебе прямо на виселицу. Я похолодел. Конор пойдет на смерть, думая, что это подписал я ему смертный приговор. Сегодня я не умру, гордо сказал Конор. Чего не скажешь о тебе. Но говорил он это уже через плечо, потому что охранники погнали его к ашафоту. Шум покатился нарастающей волной, когда Конора повели через толпу, которая пыталась схватить его и сбить с ног. Какой-то человек с ненавистью в глазах собрался нанести удар, но он был неподалеку от меня, и я перехватил его руку, больно заломив ее за спину и швырнул его на землю. Он глянул на меня в бешенстве, но мой взгляд из-под капюшона был еще свирепее, и человек осекся поднялся с земли, и в следующий миг был смят и оттеснен бушующей, неуправляемой толпой. А Конора уже протащили дальше, сквозь череду мстительных тычков, и я был слишком далеко, чтобы остановить еще одного человека, который вдруг кинулся вперед и схватил Конора, но достаточно близко, чтобы рассмотреть его лицо, и чтобы прочесть у него по губам. «Ты не один, только дай знать, когда понадобится». Это был Хилес, знаменитый ассасин. Он был здесь, чтобы спасти Конора, но Конор ответил: "Забудьте обо мне. Надо остановить Хикки. Он? Его оттеснили. И я договорил мысленно: попытается убить Вашингтона." Легок на помине прибыл главнокомандующий с небольшой охраной, пока Конора втаскивали на эшафот и палач накидывал ему на шею веревку. Внимание толпы отвлеклось на другой конец площади, где Вашингтона проводили на возвышение, пространство, возле которого было немедленно расчищено расторопной охраной. Чарльз, как генерал-майор, находился рядом с ним. И я невольно сравнивал их друг с другом. Чарльза, превосходившего Вашингтона ростом, и несколько надменного, и Вашингтона, непринужденного и обаятельного, и понял, почему континентальный конгресс предпочтел Вашингтона. Чарльз выглядел явным британцем. «Братья, сестры, сограждане!» – начал Чарльз. И нетерпеливая тишина повисла над головою. «Несколько дней назад мы раскрыли заговор, столь мерзкий и столь подлый, что даже и сейчас тошно о нем говорить». Человек, стоящий перед вами, собирался убить нашего любимого генерала. Толпа ахнула. Это правда, вещал Чарльз, все больше воодушевляясь. Никто не знает, что за помрачнение или безумие им двигало. И сам он не дает никаких оправданий. Не проявляет раскаяния. И сколько мы не просили, не умоляли его рассказать, что ему известно, он упрямо хранит молчание». Палач шагнул вперед и напялил на голову Конора холчевый мешок. Раз он ничего не объясняет, не признает и не искупает вину, что нам еще остается? Он хотел предать нас в руки врагов, и мы вынуждены избавить этот мир от него. Да помилует Господь его душу. Он договорил, и я глянул по сторонам, пытаясь найти людей Ахиллеса. Если это спасательная операция то уже самое время. Разве нет? Где же они? Какого черта они задумали? Лучник. Они должны были использовать лучника. Это не давало гарантии, стрела может не разорвать веревку. В лучшем случае спасатели могли надеяться, что разорвется часть волокон, а остальное довершит Конор своим весом. Но зато это проще. Это можно проделать из... издалека. Я оглянулся, проверяя здание позади. Конечно, именно там, где его поставил бы и я, стоял лучник в створках высокого окна. Я видел, как он натянул тетиву и прищурился, направляя стрелу. И как только распахнулся люк и тело Конора повисло, он выстрелил. Стрела промелькнула над головами и сознавал это только я. Не подрубила веревку, но полностью не перерезала. Меня могли заметить и узнать. Но я сделал то, что в любом случае сделал бы. По наитию и безотчетно. Я выхватил из робы кинжал и метнул его, и мне показалось, что летел он долго, как в кошмарном сне. Но, слава богу, в веревку он врезался и начатое довершил. Когда Конор истерзанный, но, слава богу, вполне живой, канул в люк, вокруг меня раздался многоголосый вздох. На какой-то миг на расстоянии вытянутой руки от меня образовалась пустота, потому что толпа в ужасе от меня отпрянула. И в это время я заметил Ахиллеса, ныряющего за Конором в яму под виселицей. И я стал продираться наружу, потому что тишина потрясения сменилась мстительным ревом, пинками и тычками в мой адрес. И когда мне через толпу уже прокладывала путь стража, я взвел клинок и резанул несколько зевак, Зрелище крови остановило остальных. Робевшие они раздались в стороны. Я выскочил с площади и бросился отыскивать лошадь, а в ушах все еще звенел свист разъезженной толпы. «Он настиг Томаса раньше, чем тот добежал до Вашингтона», — уныло сказал Чарльз. «Мы сидели с ним под сводами беспокойного призрака и обсуждали события минувшего дня». Чарльз был в сильном возбуждении и все время оглядывался через плечо. Чувства у нас были похожие, но я почти завидовал ему, потому что он мог их не скрывать. А мне обнаружить свое смятение было нельзя. А смятение было. Жизнь сына я спас. Но дело собственного ордена благополучно провалил. Провалил миссию, которую сам же и назначил. Я был предатель. Я подставил своих. «Как все произошло?» Спросил я. «Конор настиг Томаса, и перед тем, как его убить, потребовал объяснений. Зачем Уильям покупал землю у его народу? Для чего нам надо убивать Вашингтона?» Я кивал, отхлебывал из кружки Эль. «И что ответил Томас?» «Он сказал, что то, чего хочет Конор, получить невозможно». Чарльз смотрел на меня устало и потрясенно. Что же теперь делать Хейтом? Что? 7 января 1778 года. Два года спустя. Чарльз и всегда-то возмущался Вашингтоном, а после неудачного покушения его ненависть только увеличилась. Он воспринял как личное оскорбление тот факт, что Вашингтон остался жив. Да как он смеет. И так и не смог ему этого простить. Вскоре после этих событий Нью-Йорк был сдан британцам, И Вашингтон, едва не попавший в плен, несет за это ответственность. Хотя и без Чальза здесь не обошлось. Кстати, Чальза нисколько не впечатлил последующий побег Вашингтона за реку Делавер. Несмотря на то, что реванш при Трентоне вернул революции уверенность. Чальзу было на руку поражение Вашингтона в битве при Брендивайне и потере Филадельфии. Наступление Вашингтона на англичан у Джермантауна закончилось с катастрофой. И вот теперь велли Фордж. Выиграв сражение при Уайт Марш, Вашингтон отвел свои войска на зимовку в местность, которую он считал безопасной. Живописные холмы Вали-Вордж в Пенсильвании были превосходным выбором для 20-тысячной континентальной армии, измотной и настолько отвратительно снаряженной, что к месту будущей зимней стоянки солдаты добирались босиком, оставляя за собой кровавые следы. Они еле передвигали ноги. Еды и одежды не хватало катастрофически. Лошади были смертельно истощены и падали на ходу. Брюшной тиф, желтуха, дизентерия и воспаление легких беспрепятственно гуляли по лагерю и убивали солдат тысячами. Боевой дух и дисциплина снизились настолько, как если бы их не было вовсе. Но даже несмотря на потерю Нью-Йорка и Филадельфии и на медленное замерзание армии в Элли Фордж, у Вашингтона по-прежнему оставался его ангел хранитель. Конор. Конор. со всем пылом юности веровал в Вашингтона. Никакие мои слова не смогли бы пошатнуть эту веру, даже самые доказательные. Ничем не смог бы я убедить его, что это Вашингтон повинен в смерть его матери. По его представлению виноваты были именно тамплиеры. Но кто сможет упрекнуть его за этот вывод? В конце концов, в тот день увидел там Чарльза. И не только Чарльза но и Уильяма, Томаса и Бенджамина. «Ах, Бенджамин, моя новая забота!» За последние годы он стал каким-то позором для Ордена, и это мягко сказано. В 1975-м, после попытки продать сведения англичанам, он предстал перед следственной комиссией, возглавляемой никем иным, как Джорджем Вашингтоном. К тому времени Бенджамин, как он и предсказывал много лет назад, стал главным лекарем и начальником медицинской службы континентальной армии. Его признали виновным в сношениях с врагом и заключили в тюрьму. Но, судя по всему, он там не задержался дольше, чем до начала этого года. Его выпустили, и он исчез в неизвестном направлении. Отрекся ли он от идеалов Ордена? Как в свое время Бредок, я не знаю зная только, что он стоял за кражей припасов, их в Велли Фордж, чем, конечно, ухудшал положение солдат, расквартированных там, что личную выгоду он поставил выше интересов ордена, и что его надо остановить. Эту задачу я взял на себя и начал с окрестности Велли Фордж. По выснеженным дебрям под Филадельфией добрался верхом до церкви, в которой Бенджамин устроил свое пристанище. Церковь, приютившая Черча, уже оставленная не только прихожанами, но и людьми черча. Каких-нибудь несколько дней назад они были здесь. И вот никого. Ни припасов, ни людей. Ничего, лишь остатки костров, уже остывшие. И неровные пятна грязной и голой земли там, где стояли палатки. Я привязал лошадь на задворках и пошел внутрь церкви, где царил все тот же пробирающий до костей обездвиживающий холод. Вдоль предела тоже тянулись остатки костров. А у двери громоздились кучи дрова, которые при ближайшем рассмотрении оказались изрубленными церковными скамьями. Благоговение пало первой жертвой холода. Два ряда уцелевших скамей стояли по обе стороны помещения, обращенные к внушительной, но давно заросшей кафедре. И над всем этим плавала и плясала пыль в широких полосках света. Проникавшего под эти надежные каменные стены из-под высоких сводов через закопченные окна. Повсюду на грубом каменном полу валялись какие-то перевернутые ящики и разорванные обертки. И некоторое время бродил по ним, изредка наклоняясь и приподнимая этот хлам, в надежде отыскать хоть какие-нибудь зацепки, куда исчез Бенджамин. И вдруг шум. Шаги за дверью. Я на несколько секунд замер и тут же метнулся за кафедру, потому что могучая дубовая дверь медленно, с длинным зловещим скрипом, отворилась. И вошла какая-то фигура. Фигура, которая, казалось, просто решила слепо скопировать каждый мой шаг, прогуливаясь по церкви тем же путем, что и я. Точно так же ворочая брошенный мусор и даже ругаясь себе под нос, как я. Это был Конор. Я стоял в тени кафедры и смотрел. Он был в одежде ассасина и очень сосредоточенный. И мне показалось, что передо мной просто я сам, мой собственный более ранний вариант, каким я был бы, выбирая тогда путь ассасина, предназначенный мне, если бы с этого пути не увело бы меня в вероломство для Берча. Я смотрел на него, на Конора, и испытывал какое-то крутое месиво из чувств и сожаления и горечь, и даже зависть. Я подвинулся ближе. Проверим, что он за ассасин. Или выражаясь иначе. Проверим, каким ассасином был бы я. Я проверил. Отец, сказал он, когда я повалил его на пол и пристал к горлу клинок. Конор. Я был извителен. Последнее слово? Стой. Глупый выбор. Он отбил мое нападение, и взгляд его был негодующим. Пришел проверить, как тут Черч. Хочешь убедиться, хватит ли краденого на всех твоих британских братьев? Бенджамин Черч мне не брат, возразил я. Как и британцы со своим королем-идиотом. Я предполагал в тебе наивность. Но это... Тамплиеры не воюют за корону. Нам нужно то же, что и вам, малыш. Свобода, закон, независимость. Но что оно? Джонсон. «Питкерн, Хикки!» «Они хотели отнять землю, грабить города, убить Джорджа Вашингтона!» Я вздохнул. «Джонсон хотел завладеть землей, чтобы мы могли уберечь ее. Питкерн стремился к дипломатии. А ты все испортил настолько, что началась война!» «А Хикки!» «Джордж Вашингтон скверный лидер. Он проиграл почти все свои сражения». Его снидает неуверенность и нерешительность. Вспомни, Вэлли Фордж, и ты увидишь, что я прав. Без него нам будет лучше. Признаться, мои слова его впечатлили. Послушай, сколько бы мы с тобой не спорили, у бенджана меня, черча, язык короче не станет. Ты хочешь вернуть припасы, которые он украл? Я хочу его покарать. Наши интересы совпадают. «И что ж ты предлагаешь?» — настороженно спросил он. «Что я предлагал?» Я помедлил. Он глядел на амулет у меня на шее, а я на его ожерелье. Можно не сомневаться, что мать рассказывала ему про амулет, и можно не сомневаться, что он не прочь забрать его у меня. Но так или иначе, эти оба знака напоминали о ней. «Перемирие», — сказал я. «Может быть». Может быть, Временный Союз пойдет нам на пользу. Ты же мой сын, и тебя еще можно спасти от невежества. Он молчал. Или могу убить тебя прямо сейчас, если хочешь, рассмеялся я. Ты хоть знаешь, куда отправился Черч? Спросил он. Боюсь, что нет. Я подумывал устроить засаду на случай, если он или кто-то из его людей вернется сюда. Но, похоже, я опоздал. Они вымели все подчистую. «Возможно, я выслежу его». Голос у него стал еще более гордым. Я стоял поодаль и наблюдал. Он хвастал навыками, полученными от Ахиллеса. Последав на полу церкви, пытался понять, куда утащили груз. «Товар был тяжелый», — сказал он. «Вероятно, его погрузили на повозку». «В ящиках были пайки. И еще...» Лекарства и одежда. Снаружи Конор показал на взрытый местами снег. Здесь прошла повозка. Медленно. Видимо, перегруженная. Следы запорошило снегом, но все-таки видно, куда они ведут. Идем. Я отвязал свою лошадь, догнал его, и мы двинулись дальше. Конор читал следы. А я старался, чтобы он не заметил моего восхищения. Я вновь и вновь поражался сходству наших знаний и отмечал, что он делает то же самое, что я в подобных обстоятельствах делал бы. В милях в пятнадцати от лагеря он круто повернулся в седле, глянул на меня победным взглядом и показал на что-то впереди, по следу. Там виднелась осевшая в снег повозка и ее возница, пытавшаяся вернуть на место колесо. Когда мы подъехали, он бормотал. «Вот беда-то». Окоченеть ведь можно, если не починю. Он был потрясен, когда рядом появились мы. И глаза его распахнулись от ужаса. У него был мушкет, но довольно далеко. И еще раньше, чем кот, спросил сосака: Ты из людей Черча? Я понял, что он рванет на утек. Что он и сделал. С вытаращенными глазами он вскочил на ноги и кинулся в лес. Но увяз в снегу и бег его вышел тягучий и неуклюжий, как у раненого слона. Здорово улыбнулся я. А Конор гневно глянул на меня, выпрыгнул из седла и нырнул в лес за удравшим возницей. Я проводил его взглядом, вздохнул. Слез с коня и постоял, проверяя клинок и прислушиваясь к суматохе в лесу, где Конор гонялся за целью, а потом пошел туда, к ним. «Глупо было бежать», — сказал Конор. Он прижал возницу к дереву. «Что вам надо?» — замолился тот. «Где Бенджамин Черч?» «Я не знаю. Мы ехали в лагерь к северу отсюда. Там мы обычно разгружаемся». «Может, вы его там найдете?» Он глянул на меня, словно в поисках поддержки. Но я достал пистолет и выстрелил в него. «Довольно», — сказал я. «Надо поторапливаться!» «Ты зачем его убил?» воскликнул Конор, стирая со своего лица кровь этого человека. «Где лагерь он уже сказал?» ответил я. «Зачем он еще нужен?» «Пока мы шли к лошадям, я все думал. Кем я выгляжу в его глазах? Чему я должен учить его? Хочу, чтобы он так же изломался и измучился, как я? Хочу наставить на истинный путь?» Погруженный каждый в свои мысли... Мы ехали к лагерю, и как только над верхушками деревьев замаячил дымок, мы спешились. Оставили лошадей и стали невидимо и неслышно пробираться между деревьев. Скрытые в зарослях, лежа на животе, мы щурились в мою подзорную трубу, пытаясь вдалеке за стволами и голыми ветками, как следует разглядеть людей в лагере, которые жались к кострам в надежде согреться. Конор отправился разрезать дорогу в лагерь а я примостился поудобнее и понезаметнее и стал ждать. По крайней мере, я так думал. Думал, что меня не видно. Пока в шею мне не пощекотал мушкет и не раздали слова. «Ну-ка, ну-ка! Что это у нас?» С проклятиями они поставили меня на ноги. Их было трое. И они радостно переглядывались от того, что сцапали меня. Они имели право радоваться. Потому что подкрасться ко мне не так уж просто Лет десять назад я бы их услышал за полмили И ускользнул бы Десять лет назад я бы их услышал Притаился и разобрался бы со всеми Двое наставили на меня мушкеты А один шагнул вперед, нервно облизывая губы С возгласом деланного изумления Он снял с меня спрятанный клинок потом шпагу, кинжал и пистолет. И только обезоружив меня, он позволил себе расслабиться и показать в ухмылке узенький оскал почерневших гнилых зубов. Правда, у меня оставалось еще одно тайное оружие. Конор. Но черт возьми, где его носит? Гнилозубый стоял совсем рядом. Слава богу, он не слишком скрывал свои намерения. Так что я успел увернуться от его колена, которым он въехал мне в пах. И я избежал настоящей сильной боли, но ему предложил думать иначе. Я заорал, как ошпаренный, и хлопнулся на стылую землю, притворяясь обескураженным, чтобы выиграть время».